Диана задыхалась от горя и отвращения, но сейчас ей следовало думать только о схватке. Надо было немедленно решить одну проблему. Запах крови — свидетельство слабости. Неизбежно привлечет сюда волка, значит, нужно спрятаться. В Метрах в двадцати Диана заметила какую-то темную доску. Она поправила очки, вгляделась и поняла, что это землянка, крытая пятью черными бревнами. Одно из них ей удалось поднять. Яма достигала метра в глубину. Стенки были укреплены сплетенными ветками. Очевидно, рыбаки с Белого озера сушили здесь рыбу. Идеальное убежище. Диана вернулась к итальянцу, схватила его подмышки и потащила. Джованни закричал пот заливал его лицо. Он что-то бормотал скороговоркой. На мгновение Диане показалось, что он молится на латыни, но она сразу поняла, что этнолог бормочет что-то на родном языке. Диана дотащила Джованни до укрытия, стараясь не обращать внимания на его крики. Она начала создавать собственный умвелт, «Um мир, сотканный из ощущений и рефлексов, направленных на одну единственную цель — выжить. Диана приподняла второе бревно, спустилась в яму, стянула вниз тело Джованни и вернула бревно на место. Их окутала темнота. Свет проникал только через щели. Идеальное место, чтобы дождаться. Дождаться чего? Диана не знала но здесь она могла попытаться обдумать новую стратегию. Молодая женщина вытянулась рядом с Джованни, подложила руку ему под затылок, прижала к себе, как ребенка. Другой рукой она гладила его по лицу, ласкала. Впервые в жизни по доброй воле прикасалась к коже мужчины. Сейчас в ее сердце не было места привычным наваждениям, Она все шептала и шептала ему на ухо. «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Неожиданно над ними раздались легкие шаги. Послышалось чье-то шумное дыхание. Альфа пришел за ними. Он бежал по лесу, нюхая землю, упиваясь запахом крови. Диана еще крепче обняла Джованни. Она говорила с ним, как с ребенком, стараясь заглушить шум волчьих шагов и скрип когтей, которыми он царапал кору над их головами. А потом между бревнами показалась черно-белая морда, напряженная, внимательная. Зеленые зрачки жадно блестели. Джованни пролепетал. «Что это?» Диана нежно утешала его, думая, что скоро зверь до них доберется. «Что это?» — итальянца била дрожь. Рукой липкой от крови Джованни Диана прижала его к себе. Другой достала оружие. Стрелять она не могла. Срикошетив от наката, пули убили бы их самих. Над противоположным углом ямы раздался скрежет. Волк царапал землю, чтобы пролезть в укрытие. Еще несколько секунд, и ему это удастся. Гибкое тело скользнет внутрь, клыки начнут рвать людей на куски. Неожиданно в яме стало светлее. Яростно работавший когтями зверь, наконец, добрался до цели. — Что происходит, Диана? — Джованни попытался поднять голову, но она удержала его, положив ладонь на лоб. Поцеловала, погладила по лицу и, собрав последние силы, ринулась навстречу волку. До него оставалось не больше полуметра. Диана уже видела лапы с белыми отметинами и безостановочно скребущие когти. Она чувствовала его запах. Тяжелый, пугающий. Особый запах звери, такой чуждый человеческому, не похожий на ее собственный аромат. В сантиметрах в тридцати от прорытого отверстия Диана замерла, уперлась локтями в землю, сплела ладони на пистолете и поднесла большие пальцы к курку. Сейчас столкнутся два мира Умвелд против Умвелд. Волк разбрасывал мордой комья земли, не выказывая ни страха, ни осторожности. Диана закрыла глаза и нажала на спуск. Почувствовав на лице теплые брызги, она рефлекторно подняла веки. Диана смотрела против света, но ясно видела окровавленную морду Альфы. Диана зажмурила один глаз, отвернулась и выстрелила. Отскочившая гильза попала ей в щеку. Она ждала нападения, боли, ужаса, но ничего не произошло. Дым от выстрела рассеялся. И взору молодой женщины открылась невероятная картина. Хищник лежал на земле с вытянутыми, как в полете, задними лапами. Мертвый, обезглавленный. Диана оттолкнула труп зверя, заткнула дыру и склонилась над Джовани. Обняв его за шею, она жарко шептала. «Мы его сделали, сделали, сделали», плача и смеясь одновременно. Потом она вынула обойму, пересчитала оставшиеся патроны, машинально повторяя «Мы его сделали», и подумала, что спасли их отнюдь не ее познание в этологии. Зашло солнце. Дальше все происходило, как в страшном сне. Небо, свет, холод. Зыбкие тени, летящих в разные стороны брусьев. Диана закричала, выронив пистолет и обойму. Грозный рев заглушил ее вопль. Стоявший на краю ямы огромный медведь разбрасывал в стороны последние доски, как простые спички. Зверь склонился над ямой, вытянул черную морду и снова зарычал. Темная золотистым отливом шерсть на холке стояла дыбом. Диана и Джованни отодвинулись в дальний конец ямы. Медведь яростно молотил воздух когтистыми лапами. Последним усилием воли итальянец начал подниматься, прижимаясь спиной к стенке. Диана потрясенно взглянула на него. Он схватил ее за воротник и прохрипел: «Беги! Спасайся! Со мной все кончено!» В следующее мгновение он качнулся в сторону чудовища. Ошеломленная Диана только теперь поняла, что пухлый, добродушный этнолог жертвует собой ради спасения ее жизни —